Причем учился доморощенный колдун у афериста с такой скоростью, что Арчибальд только ахал, глядя, с какой грацией его дебильный брат как бы ненароком обнажал бицепс, а когда этого оказывалось недостаточно, закатывал штанину и показывал мощные ляжки ног. Единственное, чего он не догадался показать, так это свое магическое искусство — Но Цебреру, видать, за глаза хватило сгоревших магических амулетов. А потому из кабинета главы магического дозора они вывалились с патентами капитана для Адуана и лейтенанта для его младшего братишки Арчибальда. У обоих на пальцах красовались перстни с кровокрасными рувинами сотрудников магического дозора. Второй мешок который гордо нес на правом плече новоиспеченный капитан, был гораздо тяжелее того, что лежал на левом, где позвякивал гонорар сержанта дворцовой стражи. Доходы злого, как дьяго Арчибальда, уместились в весистом кошельке. Подлый Цеберер, меняя лошадь на скаку, сделал ставку на Адувана, оценив соответственно услуги арканарского вора, все в те же мизерные сто золотых. «Стой — Стой! Надутый отважностью Адуан даже не замедлил шаг. — Я кому сказал «стоять, болван?» — Лейтенант не может приказывать капитану. — Лейтенант приказывает сержанту «стоять!» Адуан остановился и начал усердно шевелить мозгами. Двойственность положения поставила его в тупик. Пока он не опомнился, Арчибальд подал следующую команду. — Скидывай мешки и выворачивай карманы. — Мешки не отдам! — испугался Адуан. — Плевал я на твои мешки. Карманы выворачивай. Все, что внутри, долой. — И травки! — жалобно округлил глаза колдун. В первую очередь. Все здесь бросай, кроме золота. Арчибальд подал пример, вывернув наизнанку все свои карманы. Содержимое кошелька, изъятого у цебрера, пересыпал в свой кошель с гонораром и выжидательно посмотрел на деревенского колдуна. Тот, скрипя сердце, подчинился. На каменных плитах пола королевского дворца Образовался солидный стажок магических трав. — Может, не надо? — Надо. Хватит с меня подстав. Карманы назад не убирай, пусть наружу торчат. За мной. Адуан взвалил мешки на свои могучие плечи и поплелся вслед за аферистом, решительно топавшим практически налегке по направлению к апартаментам, выделенным им королем. Предчувствие, что на этом дело не закончится, не обмануло арканарского вора. Откуда-то, словно из воздуха, появились серые личности с пустыми бесцветными глазами и учтиво распахнули перед ними дверь, на пороге которой стоял добродушный толстячок, от благожелательной улыбки которого Арчибаль кинула в дрожь. «Кого я вижу? Кто к нам пришел?» Начальник тайной полиции подхватил афериста под локоток и увлек за собой в кабинет. Одуван, в отличие от Арчивальда, оживился и добровольно шагнул следом, радостно прикидывая, насколько увеличится его благосостояние, если получит должность генерала или на худой конец полковника, но меньшее теперь он был не согласен. В отличие от начальника королевской стражи и главы магического дозора, господин де Гульнар не стал отправлять дуана в соседнюю комнату, а любезно усадил вольных магов за свой письменный стол, пристроился напротив, И начал барабанить пальцами по столешнице, Переводя взгляд с одного гостя на другого. «Какие люди пришли покаяться в своих грехах?» «Какие могут быть грехи у вольных магов?» Смиренно вопросил Арчибальд. «Мы чисты перед тресветлым и короной». «Я вижу, дегульнар выразительно посмотрел на вывернутые карманы гостей. «Вы хорошо подготовились к визиту, но вряд ли это вам поможет». Глава тайной канцелярии извлек из письменного стола бумаги. У арканарского вора отпала челюсть. Это были бумаги, которые они только что подписали у Фарлана и Цебрера. Начальник тайной канцелярии работал, «Оперативно!» «Почитаем эту связь с врагами Отечества, получение взяток в особо крупных размерах». Взгляд начальника тайной канцелярии остановился на мешках Адувана. «До плахи вы не доживете. Думаю, вы закончите здесь». Дегульнар щелкнул пальцами, дверь за его спиной распахнулась, явив взору проходимца в пыточную камеру с дюжими палачами наготове. Громилы уступали в габаритах у Дувану, но вид все равно был внушительный. И их было много, не меньше двух дюжин. Глава тайной канцелярии вновь щелкнул пальцами, Дверь захлопнулась. Да «Мне, кажется, вас ввели в заблуждение», — занервничал Арчибальд. «Какие взятки? Какие враги Отечества?» «Два приличных, облеченных доверием короля-господина предложили двум вольным магам слегка подзаработать. Причем абсолютно официально, прошу вас заметить. Доказательство чистоты намерений, кстати, — Находится у вас в руках. Это не темная сделка за спиной. Ах, молодость, молодость! На широком добродушном лице главы тайной канцелярии игралась нисходительная улыбка. Как приятно смотреть на эти наивные юношеские лица, особенно когда они корчатся на дыбе. Значит, говорите, два приличных господина. Посмотрим. Дегульнар, не спеша поднялся из-за стола, подошел к стене, поколдовал над ней, нажимая в определенной последовательности на едва заметные выступы. И она отъехала в сторону, открывая стеллажи, плотно забитые аккуратными папочками. Здесь у меня все, доверительно сказал Дегульнар. Кто хоть что-то собой представляет в нашем королевстве, нифига себе, тихахнул Арчибальд. Глава тайной канцелярии был явно польщен. Все очень удобно, по принципу пирамиды. Здесь у меня мелкое дворянство. Широким жестом указал он на нижний ряд. «Здесь бароны, князья, графы, высшие маги». «И что, все они бандиты и преступники?» — не веря своим глазам, прошептал арканарский вор. «Может, и не отявленные, с сожалением вздохнул Дегульнар. «Но, короче, все их грешки здесь». Взгляд Арчибальда остановился на папке с изображением стоящего на задних лапах леопарда. Он нахмурился. Какое-то смутное воспоминание омрачило его чело. На душе стало неспокойно. — А вон тут тоже. — Потенциальный изменник, — уверенно заявил глава тайной канцелярии. — Граф Орли. Судя по вашей фамилии, ваши предки оттуда. Итак, граф Орли, прекрасный полководец, уверенно держит северную границу на замке, но... Дегульнар выдержал многозначительную паузу. Но семнадцать лет назад, после пограничного конфликта с Маргадором, у него пропал трехлетний сын. Есть предположение, что захвачен моргодорцами, а потому граф в любой момент может стать объектом шантажа и, следовательно, ненадежен. А раз ненадежен, значит, мой клиент. Эх, если бы не король, давно бы на дыбе болтался. Но что делать, друг детства? С королем в один горшочек писали. Поехали дальше. На самом верху элита. Вот папочка на Георга Седьмого. Эх, опять не повезло. Дегульнар вздохнул так тяжко, что Арчевальду на мгновение его стало даже жаль. Ну, не могу же я, королю на него самого компромат подсовывать. — А на дни папка на кого? — Чтобы успокоить начальника тайной канцелярии, — спросил аферист. — Вершину пирамиды венчала самая пухлая папка, без всяких опознавательных знаков, целиком и полностью выдержанная в серых тонах. — А это... «Гордость моей коллекции!» — Дегульнар любовно погладил потрепанный корешок. «Мое досье!» «Такое пухлое!» — поразился Арчибальд. «А кто лучше меня знает, мои грехи перед короной?» — вздохнул хозяин кабинета. «Так зачем вы их сюда?» — Арканарский вор потряс головой. — Я, как истинный профессионал, не имею права пройти мимо любого нарушения, спокойствия и порядка, — сурово произнес Дегульнар. — Верю, — вытянулся во фрунт перед начальником тайной канцелярии аферист. — Вы настоящий патриот. — Невальный юноша! — Дегульнар отечественно похлопал Пройдоху по плечу. Родина вас не забудет. Думаю, мы с вами сработаемся. Адуан, раскрыв рот, переводил глаза с одного на другого и ничего не мог понять. — А должности-то когда раздавать будут? — не выдержал он. — А то мне еще в астрал входить. — Только учтите! — приподнял колдун мешки над головой. — Меньше, чем на это я не согласен. — А меньше мы с вас и не возьмем, — успокоил начальник тайной канцелярии. — Но об этом потом. — Так, нас интересуют фарлан и цебрер. О, вот они. Дегулинар снял с полока нужные папки, аккуратно положил их перед собой на стол, нежно погладил. Когда я листаю эти досье, начинаю ощущать себя богом. Учись, Адуван, видал, как просто. Взял папочку в руки и готово. А тебе сколько выжрать надо, чтоб до три светлого в астрале доползти? Много, — закрученился Адуван. Пока в глазах троица не начнет. Он мне, зараза, не является. — Не богохульствуй, брат мой, не то покинет тебя благодать Божья, — строго дернул подельника аферист, глазами пытаясь сказать ему. — Гаси его, опасная гнида, всех под монастырь подведет. Однако брат его дебильный, мысленно смаковавший в тот момент свои методы вхождения в астрал, Знаков его не заметил. Зато это заметил глава тайной канцелярии и что-то черкнул на отдельном листке. — А что бог не заметит, то я запишу, — довольно потер руки де Гульнар.